Глава 7. За двумя зайцами. Х. С. Дамингес, штурман Сан-Диего, не знал, что Аврора не отвечала потому, что была далеко от Канарских островов, и на то была серьёзная причина, которая частенько возникает в ходе выполнения любых, самых безупречно разработанных планов. И даже если не пускают эти планы псу под хвост, то вынуждают серьёзно их корректировать. Когда яхта уже покинула Карибское море и легла на курс в направлении Канарских островов, неожиданно пришло сообщение от Юстоса. Новость была насколько неожиданна, настолько и неприятна, и Карпов, пришедший с этой новостью к Леаниду, был явно озадачен. Мой каудилио, новость очень хреновая. До сих пор мы думали, что эти гопники будут идти плотной кучкой, и перехватить их в океане будет гораздо проще. Теперь же оказалось, что наши предположения были ошибочными. На основании чего вы так решили, Гермюллер? Перед выходом этой долбаной армады из Кадиса пришло сообщение от Юстаса, что планируется остановка возле острова Тенерифе, на Канарх, как для сбора всех потеряшек. Если кто отстанет, так и для пополнения запасов с возможным ремонтом, но буквально сейчас пришло сообщение, что планируется также место сбора и на островах Зелёного мыса после острова Сантьяго. Что эти ньоры там забыли? Ведь это для них не по пути. Источник надёжный, надёжный. Хмм, если это так, то напрашивается единственный вывод. Новая армада разделится в океане после выхода из Кадиса, и каждая часть будет выполнять свою задачу, либо самостоятельно, либо снова вместе, встретившись в какой-то точке, о чём наш резидент пока не знает, и не факт, что узнает. Какие именно корабли идут на Канары, а какие к островам Зеленого мыса известна? Нет. Хотя бы примерное количество куда и сколько? Тоже нет. Только сам факт наличия двух мест сбора, а с учётом того, что радио у испанцев нет и обмениваться информацией в процессе перехода через Атлантику две части армады не смогут, то наш человек на Сан-Диего ничего не узнает. И что синьоры задумали, мы пока что можем только гадать. Гадать некогда, сейчас нам предстоит классический вариант погони за двумя зайцами, причём ловить надо обоих это обязательное условие. А как Аврора на две части не разорвётся. Куда ей идти? На Канары или к островам Зелёного мыса? К островам Зелёного мыса. Туда испанцам добираться гораздо дольше, и яхта вполне может успеть даже раньше этой армады, и даже сделать кому-нибудь бяку на стоянке. Наш же человек находится на Сан-Диего, который идёт на Канары, и только он может дать радиосигнал для пеленгования. Поэтому на Канары отправим песец Писец Петрович, я хоть и не моряк, но уже знаю, что парусник с прямым вооружением против пассата не ходок, и идти ему придётся именно против пассата, если захочет идти по кратчайшему пути, чтобы не разминуться с армадой. А он так и пойдёт против пассата, но не под парусами, а под машиной. Загрузим его топливом, под завязку, тем более дополнительные топливные танки на нём уже сделали. Ведь ты на верфе был, И оборудование писца полностью закончено. Старые пушки сняли, вместо них установлены четыре замаскированные нарезных 120-ки нашего производства. 30-миллиметровки от БМП и МГШ-9 оставили, их на большом расстоянии заметить невозможно. На верхней палубе установлен лёгкий мулижи пушек, положенных допропорядочному купцу в это время. Иными словами, притеча зея Адлера готова. А кто у нас планирует за на роль Феликса фон Люкнера? Яна Чар. Придётся его снимать с Карлсруэ. Крейсер пока всё равно на ремонте, и не факт, что его успеют закончить к моменту прихода этой армады. Ну почему именно его? Почему не Серёгу Ефремова Скугара или Славку Пархоменко со Скольда? Местным я, честно говоря, не особо доверяю. В этом деле командовать должен кто-то из наших. Согласен, но Серёга Ефремов мне нужен в качестве командира Тренидада. Командую Кугаром он доказал, что если надо разнести кого-то в щепки в море или в щебень на побережье, то в этом деле ему нет равных. Именно такой человек и должен командовать нашим первым броненосцем. А Славко Пархоменко сейчас на своём месте, на Оскольде, на котором у меня тоже большие планы. Больше готовых командиров кораблей, имеющих боевой опыт и пригодных в качестве командира рейдера-одиночки, у нас нет. Остени либо ещё зелёные, либо все пределей трогать их не надо. Поэтому остаётся янычар. Обойдутся без него на Карлсруе во время ремонта. Тем более задача почти что по его профилю скрытно обнаружить супостатов и не упускать из вида пакости по мере надобности. А почему не хочешь оскольт отправить? Топливо ему кроме как на Тринидаде взять негде, ведь сколько времени придётся пасти испанцев неизвестно. 50 гм дизель, который очень экономичен. И кроме этого, сопровождать армаду, он сможет даже под парусами экономия топлива. А если догнать его попытаются и всем скопом навалиться? Кто? Эти испанские парусные корыта? Да пессу будет достаточно просто выйти на ветер, используя машину, и там его ни одна испанская, блядь, не достанет. А самых борзых он из 120-х угостит. Утопит одного-двух. Остальные не рыпнутся. Если же и после этого не дойдёт, то будет топить до тех пор, пока дойдут. И вот теперь янычар в миру капитан-лейтенант ВМФ Российской Федерации Борисов Пётр Иванович, а в совсем недавнем прошлом будущий офицер подводного спецназа, а ныне командир первого ранга ВМФ Русско-Америки, прохаживался по квартердеку писца и думал о выполнении неожиданно свалившегося на его голову задания. То, что его сорвали с прежнего места службы, каковым являлся в настоящий момент Карлс Руэ, он воспринял философски и не удивился. Обычная служебная необходимость каковых в его прежней жизни было великое множество. И по большому счёту он понимал, что это оправдано. Хотя чего уж греха таить, естественное человеческое недовольство присутствовало. Куда же от него денется? Правда, их некоронованный правитель Русской Америки, вчерашний капитан фактически пиратского корабля ТЗ Леонид Кортнев, очень быстро превратившись для всех в этом мире в адмирала Леонардо Картеса, нагнувшего весь район Карибского моря с окрестностями и заставивши считаться с пришельцами абсолютно всех, пообещал, что Карлс Рует от него никуда не денется, и после завершения операции он, если захочет, может на него вернуться. Девярять такой ценный трофей, немецкий лёгкий крейсер постройки 1914 года кому-либо из местных или пленных немцев никто не собирался, но чтобы вернуться на Карлсруэ, сначала надо всего лишь уcontraпупить эту самую новую армаду, будь она не ладна. Не в одиночку, конечно, но легче задача от этого не становится. Поскольку вышел писец в море довольно поздно, уже после выхода новой армады из Кадиса, то застать её на Канарских островах никто и не рассчитывал. Задача была более обыденной, та, что ранее возлагалась на Аврору: обнаружить армаду по сигналу радиомаяка, установленного на Сан-Диего, сблизиться с ней и не терять из виду, сохраняя безопасную дистанцию и позицию относительно ветра, чтобы избежать неприятных случайностей. специально в бой не ввязываться, только в целях самообороны, если испанцы сами нападут, но при этом стараться выйти из боя. Идти следом за армадой, сохраняя визуальный контакт, оставаясь при этом всё время на ветре за пределами эффективного огня противника и ждать подхода главных сил. Теоретически ничего сложного, но практически. Иночар хорошо знал, что самые безумные планы, разработанные в тиши кабинетов, на практике меняются при первом же столкновении с противником. Прошло уже больше недели, как Песец покинул оживлённые воды Карибского моря и шёл в одиночестве, рассекая форштевнем встречную волну, уходя в сторону от любого паруса, замеченного на горизонте. Ничего особого на его борту не происходило. Размеренно сменялись вахты, внизу шумел дизель, и корабль, очень похожий на обычного купца, уходил всё дальше и дальше от американских берегов. Если бы его увидели со стороны те, кто не слышал толком о тринидадских чудесах, точно посчитали бы его порождением дьявола. Крупный флейт, ничем внешне не отличающийся от своих сестёр шипов, шёл против ветра с большой скоростью, не менее 6-7 узлов. На мачтах не было ни одного клочка парусов, а палуба поражала безлюдностью. Так рождаются легенды о летучем голландце. Заниматься ловировкой против пассата с целью пересечь Атлантику на паруснике с прямым вооружением развлечение для тех, кому делать нечего, или для мазохистов. Поэтому Raider шёл в направлении Канарских островов практически строго против ветра, полностью убрав паруса и используя машину, которая предстояла проработать весь переход через океан. Фактор времени очень важен, и единственная возможность перехватить новую армаду это оказаться у неё на пути, вовремя обнаружив сигнал радиомаяка. Без него же идея перехвата теряет смысл. Их панцири могут пройти в стороне, и их не удастся обнаружить визуально, ведь зона пассата огромна. Это не река и не пролив, с хоть и далёкими, но хорошо просматриваемыми берегами. Единственное надежно на то, что Новой армаде нет смысла уходить слишком далеко на юг, и она возьмёт курс на Тринидад сразу же после Канарских островов, и в этом случае будет возможность принять не такой уж мощный сигнал, оказавшись даже несколько в стороне от пути следования испанской армады. Размышления янычара были прерваны вахтиным матросом, прибежавшим с докладом. Господин капитан первого ранга, вас просят срочно пройти в радиорубку. Неужели началось? Милнчар быстро прошёл в кормовую надстройку, где размещалась радиорубка, и вопросительно глянул на вахтиного радиста. Тот сразу же доложил: "Господин капитан первого ранга, есть сигнал радиомаяка Сан-Диего, но сигнал очень слабый, и включён режим внимания. Пелинг 34 градуса немного левее нашего курса, расстояние, судя по уровню сигнала, не менее сотни миль". Понятно. Слушать непрерывно, давать запрос по УКВ в установленное время. Охота начинается, сеньоры. Пирс Сент-Джека изменил курсы и направился в направлении источника радиосигнала. Если расстояние между ним и Сан-Диего около сотни миль, то они пройдут их навстречу друг другу часов за 8-10. Это зависит от скорости хода армады. В любом случае уже наступит ночь, и можно подойти достаточно близко, чтобы связаться по УКВ радиостанции, но По расписанию ближайший сеанс связи будет уже пропущен, придётся ждать следующей ночи. Впрочем, есть ещё один способ попытаться сообщить Домингесу, что его сигнал принят, и даже в какой-то степени установить двустороннюю связь. Писец нёсся полным ходом против ветра, рассекая волны, что было очень необычно для парусника этой эпохи. Все пришельцы, да и сам янычар в том числе, подначалу опасались возникновения слеминга и заливания бака, довольно-таки Пузата была флейта при высокой скорости хода против волны в свежую погоду, но этого не случилось. Писец, построенный французскими мастерами корабелами, имел очень удачные обводы и оказался на удивление хорошо приспособленным для установки машины. Он прекрасно себя чувствовал на встречной волне, плавно вскадья на неё и не испытывая при этом никакого слеминга. Или равномерная килевая качка говорила о том, что на море далеко не штиль. Что и говорить, предки корабли строить умели. В назначенное время радист Песца вышел в эфир, не особо надеясь, что его услышат, так как расстояние было ещё довольно велико для УКВ-связи. Но можно было попробовать сыграть на том, что мощную радиостанцию Песца на Сан-Диего всё же услышат, хоть и ответить не смогут. Там станция очень маленькая с передатчиком малой мощности, но зато приёмник довольно чувствительный. Услышать, может быть, и смогут. Всё зависит от проходимости радиоволн. Иногда бывает, что они нарушают все законы своего распространения в атмосфере и прослушиваются очень далеко. Радист постоянно повторял в эфир одну и ту же фразу: "Сан-Диего, Песцу, если слышишь меня, включи радиомаяк в режим обычный". Несколько минут в эфире была тишина, если не считать треск атмосферных помех, и вдруг раздался сигнал радиомаяка в режиме обычный. Ильичар Тутже схватил трубку радиостанции, медленно и чётко выдавая фразы в эфир: Сандияга, твой сигнал обычный принят. Связь завтра по расписанию в это же время, либо немедленно в случае опасности. Тебя слушают постоянно, мы уже близко. Если понял, дай сначала сигнал обычный, а потом сигнал внимания. Вскоре пришли сигналы радиомаяка двух видов, и Ильичар дал отбой радиосвязи, облегчённо вздохнув. Они всё-таки обнаружили новую армаду в океане. Теперь стоит задача лишь не упустить её и любыми путями уберечь своего человека на Сан-Диего, сыгравшего в этом ключевую роль. Песц продолжал идти навстречу новой армаде, выдерживая ход против ветра в 7 узлов. Дизель из 21 века работал исправно, поэтому была надежда на скорое визуальное обнаружение противника. Вперёд смотрящие на фор Марсе внимательно осматривали горизонт в мощные бинокли, и незадолго до захода солнца обнаружили верхушки парусов многочисленных целей. Сомнений не было, впереди армада. Один из зайцев был, если ещё не пойман, то по крайней мере вовремя обнаружен на большом удалении от цели, и есть возможность не спеша подготовить ему достойную встречу. Скрываться дальше не было смысла, поскольку темнота уже окутывала восточную часть горизонта, и писец отвернул туда, чтобы избежать обнаружения вперёд смотрящими головных испанских кораблей. Какое-то время на фоне заходящего солнца были видны мачты приближающейся армады, но вскоре темнота поглотила их. Писец тут же изменил курс и пошёл на сближение с противником, а вахтины на палубе рейдера внимательно следили за обстановкой с помощью приборов ночного видения. Техника из будущего давала огромное преимущество, следовало лишь умело и к месту её применять. Янычары старший офицер псца, капитан-лейтенант Рикардо Гутьеррес внимательно вглядывались в приближающиеся цели и обменивались впечатлениями на русском языке, который офицер из Тонтон Макутов изучил уже достаточно хорошо и не упускал случая в нём попрактиковаться. Но вермадер растянулась на большое расстояние. Небо в значительной степени закрыто тучами, и дальность видимости невелика, но все корабли шли с огнями, поэтому следить за испанцами было несложно. Писсет шёл малым ходом вдоль строя противника, и командир со старшим офицером пытались определить, кто есть кто. С расстояния в несколько миль ночью, даже используя ПНВ, сделать это довольно затруднительно. Пётр Ванч, судя по описанию, четвёртый от начала строя вроде бы похож на флагманский галеон Сантисимо Тренидат. А седьмой тоже похож. Э, но чему из такого расстаения всё равно не определим. Для нас сейчас главное определить в этой толпе Сан-Диего. Хотите подойти к нему поближе? Да, не исключено, что он выйдет на связь, ведь знает, что мы слушаем его постоянно. И тут неожиданно появился вахтинный матрос, поспешно доложив: Господин капитан первого ранга вас просят срочно в радиорубку. В радиорубке и нычар ещё на входе услышал: "Сан-Диего песцу, я вас вижу, нахожусь в милях в трёх левее". Как понял? Сан-Диего понял, в составе эскадры 76 вимбил, флагман галеон Сантисима Тринидат, командующий капитан генерал Дон Хуан Австрийский. Второй флагман исчез. Идём на Тринидат. Приказ грузовым кораблям выбрасываться на берег для высадки десанта на восточном побережье Тринидада. Точное место высадки сообщат позже. Задачу военных кораблей не знаю, меня подозревают. Писец, понял. Подачу сигналов радиомаяка прекратить, аппаратуру надёжно спрятать. Выход на связь в самом крайнем случае, при невозможности надёжного укрытия аппаратуры выбросить за борт. Будем поддерживать визуальный контакт. Сан-Диего не подвергался никаким переделкам. выглядит как раньше. Да. Выяснив ещё ряд вопросов, янычар дал отбой связи и вернулся на палубу, где его с нетерпением дожидался старший офицер, не прекращающий наблюдение за испанцами. Есть новости, Пётр Иванович? Есть. В составе армады 76 кораблей во главе с флагманом Сантисимо Тренидат и с его светлостью доном Хуаном Австрийским собственной персоной. Из два корабля, среди которых второй флагман, галеон Нуэстра-Синьора де ла Альмудена, с адмиралом Кордобой, не хватает. То ли все пошли к островам Зелёного мыса, то ли часть из них уже утопла. Был сильный шторм после выхода из Кадиса, разметавший армаду. Нашего человека подозревают, поэтому больше на связь он выходить не будет, если только что-то экстренное потребуется сообщить. В связи с этим меняем план. Сейчас идём прежним курсом до тех пор, пока не разменёмся с последним кораблём противника. После этого разворачиваемся и идём следом, оставаясь всё время на ветре и за пределами дальности огня пушек испанцев. Машину остановим, пойдём под парусами. Если повезёт, то нас примут за купца, который догнал эту долбанную армаду и желает путешествовать через Атлантику в компании с ней, под её защитой. Близко приближаться мы всё равно не будем, а внешне писяться от простого до припорядочного купца ничем не отличается. Ещё и испанский флаг поднимем в целях маскировки. Быть может, до самого подхода наших удастся инкогнито сохранить. А если не удастся, если испанцы что-то заподозрят и захотят нас досмотреть, Если просто заподозрят, то сделать всё равно ничего не смогут. А если захотят досмотреть, то это будут исключительно их проблемы. Писец продолжал идти вдоль строя испанцев, выходя на ветер, и только когда последний испанский корабль остался за кормой, развернулся и зашёл в кильватер Новой Армады, выдерживая дистанцию порядка 5 миль. Видно, всех хорошо, а вот достать своего наглого преследователя из пушек испанцы не смогут, даже если очень захотят. Машина ещё работала на малых оборотах, помогая держать курс по ветру, но уже объявили парусные авралы, матросы бросились к мачтам ставить паруса. Очень скоро попутный норт Остовой Пассат наполнил их подгоняя песец. Дизель остановили, и на корабле воцарилась привычная для парусника тишина, нарушаемая лишь скрипением снастей такелажа, завыванием ветра в снастях и шумом воды, проносящейся за бортом. Рейдер, каких ещё не знал истории, устремился в погоню за своей дичью. Подобную дичь он встречал и раньше в Карибском море, но никогда она ещё не была такой многочисленной. Я начер спокойно рассматривал в ПНВ идущих впереди испанцев и думал о том, каким образом сохранить своё инкогнито как можно дольше. В идеале до подхода главных сил. Это не только ослабит подозрения против Домингеса на Сан-Диего, но и не переполошит испанцев раньше времени, а то как бы они в рассыпную не бросились. ищи их потом по всей Атлантике. Голова же офицеров и матросов, глядящих вслед армаде, крутились вовсе другие мысли. Неужели настал час возмездия для колонизаторов, захватчиков Нового Света, и Испания получит удар, от которого уже никогда не оправится. Практически весь экипаж рейдеров в настоящее время состоял из тонтон -тон макутов, имеющих старые счёты к испанцам, поэтому рвался в бой. Изначаро приходилось выступать в роли сдерживающего фактора у Тихомировой страсти. Но вот ты сейчас он отвечал на вопросы стоящих рядом офицеров о предполагаемых дальнейших действиях в том ключе, что надо тянуть с сохранением маскировки до последнего. Но как оказалось, день сюрпризов ещё не закончился. Командиры снова побеспокоили, и попросили пройти в родюрубку. Яннычар поспешил к крации, подозревая, что случилось что-то на Сан-Диего, но был очень удивлён, когда вахтинный радист на вопрос, что случилось, спокойно ответил: "Господин капитан первого ранга Аврора вызывает".